О службе в двух словах. Даже не знаю, что из всего этого получится, ведь о службе в двух словах сказать трудно. Служба — это нескончаемая поэма. Каждый день может писать по толстенному тому, причем ни разу не повторится. Александр Покровский Каким на службе нужно быть? Ответ. На службе нужно быть исполнительным. Брось все, иди сюда. Бросил. Встань здесь и следи, чтобы никто не входил. Встал, смотришь. Чего уставился? Тебе что, заняться нечем? Есть. Что у вас тут творится? Приблизился, посмотрел, что творится. Немедленно убрать. Взял и убрал. А это что? Смотришь, что это? Что за гадюшник вы здесь развели? Подошел. Заглянул в гадюшник.